Глава третья. Чёрная клетка. К чёрной клетке пришли через несколько часов. Бобр определил её по запаху. Всё тот же запах разложения, сырой, злой плесени, холодной липкой сырости и нечистот. Огромный ком язгучего пуха, обещавший жуткую смерть любому угодившему в его пушистую шапку. местами встречавшиеся чёрные лужи воды со странным аптечным запахом. Вначале ему показалось, что это из-за времени суток, вода кажется чернильной, но затем, заметив торчавший из такой лужи хилый куст, он понял, что и сам куст стал чёрным, но тем не менее он не создавал впечатления мёртвого растения. Это уже была другая клетка. Ни та, на которую ходил лесник почти неделю назад за помощниками вместо погибших в бою с безъименным пауком Яшки и Борки. Заваленные по кругу чёрные деревья словно образовывали рисунок водоворота, с влажной дырой посередине и фосфоресцирующим синим цветом в ней огромным неизвестным грибом. Над поляной Просматривалось чёрное небо зоны с редкими плавучими облаками и зелёными звёздами. Жаль, что Егор не был астрономом. Он мог поклясться, что он никогда ранее не видел такого разнообразия размеров и расположения звёзд. Складывалось такое ощущение, что здесь вверху не их, не земное небо, а вид какой-то совершенно другой части галактики. Впрочем, сейчас его больше интересовало то, что находилось гораздо ближе к поверхности земли: бурелом, покрывавшийся мхом и обраставший мелким кустарником, просвечивающиеся бледно, презрительно светящиеся грибы гнилушки, стоячий тяжелый воздух. Все это вызывало тяжелые чувства в груди с родни тоске и пустой необоснованной злобе. Лесник остановился и повернулся к Егору. Значит, так, Егорка. Как я выбирал, ты сам видел. Теперь тебя научу. Мутанты здешние злостью человеческой кормятся, а человек со злостью в душе для них как конфетка в праздничной упаковке. Но про себя ты знаешь, тут ты справишься. Теперь смотри, как выбирать будешь. Каждый зверь свой характер имеет. Если крикнешь на него, ну так, в умя Не голосом, а так про себя. Он или зарычит, отпор то беждаст, или глаза спрячет, или понять попробуют. Без злости и страха. Вот такого, который без злости в глаза тебе заглянет, того и бери. С тем договориться можно. Это понятно? спросил дед, чуть-чуть повернув голову к сталкеру, чтобы лучше услышать ответ или вопрос. Понятно, ответил Егор. Теперь и чи дали. Мутантов этих, детишек от зоны. Бери сколько хочешь, но знай, это как в школе. Чем их больше, тем порядку меньше. Один вперёд побежит, другой отстанет, и каждый внимание требует. А если нет внимания, то он про учителя и забыть совсем может. Потому и имя им дать надобно. Стало быть, признал ты их, и теперь они в твоём, как его, классе. Понятно? Да, ответил Егор. Третье. Детишки эти слов не понимают наших. Говорить им можно, но главное это в картинках объяснять. Например, принеси воду, и показываешь ему, как он сам берёт фляжку и наполняет её чистой водой. Чистой. И представь, значит, что такое чистая вода, понимаешь? А где он воду возьмёт? Не твари трудности, они тоже кое-чего соображают. Тут ты как учитель, чем лучше картинка, тем быстрее поймут, а потом сами начнут уже дорисовывать. Но это позже. Усёк? Да. А как я узнаю, что он понял? А ты его повторить заставь. Если он тебе и сам картинку твою же покажет, то значит верно всё. А если другое что, то значит ученик твой в окошко глядел, пока ты перед ним распинался. Предупреждая вопрос сталкера, лесник продолжил А картинку ты от него получишь, как только выберешь. Тут без промахов. Только сильно не заглядывайся. Не твой это мир. Вопросы есть вопрос. А если они, ну, взбунтуются? спросил бобр Рабея. Лесник усмехнулся. А ты с ними по-доброму, а иной раз по-строгому, будто учитель. Так они слушаться будут. А спасуешь? Духа не хватит или ещё чего? Разбегутся как школяра на переменке, так что держать их надо. Да и вообще им интересно самим. Предназначение своё вроде как выполняют. Они сами и зона через них тебя и весь мир изучает. Вроде как сталкеры они, только у тебя в голове сокровища несметные для них лежат. Поэтому к человеку зоны выбранному они равно как и к зоне служить готовы. А, -а" растерянно протянул бобр Какие сокровища в голове разворуют, забеспокоился он, припоминая контролёра. Не хотелось ему вдруг стать овощем, или как там всё происходит. На миг ему представилось, что кто-то забирает у него кусочек воспоминаний о детстве, и всё, он не помнит фрагмента, как ловил и рассматривал огромного зелёного кузнечика в далёком детском саду. "Да не бойся", улыбнулся дед. Сокровища твои это знания твои, чувства, значит, и вообще всё, что видел, не украдут. Вот ты можешь Электру или Воронку украсть, да домой унести, а? Вот так и они только посмотреть могут, да и не полезут куда нельзя. У нас в голове зона ничто, но нижний, в которой мы находимся. Не всякому мутанту там смелости хватит из лагеря новичков выйти. Понял? Вроде понял, дед. Уф, вздохнул Егор, собираясь с мыслями и внутренне повторяя учение лесника. Какая что, если они у меня в голове, как в зоне ходить могут, то может мы тоже в чьей-то голове ходим? настороженно спросил Бобр, по-новому оглядывая окрестности. А ты как думал? Это всё, лесник покрутил в воздухе пальцем над головой, сделав широкий круг. Мозг человечества, который на нашей planetке Земля, если бы не те, что на чаесах лежат в аппаратах, да не устройство ихнее, да не программка, которая злость людскую со всего мира ловит, да через мутантов уничтожать посылает, то может и не жила бы planetка наша сегодняшним днём. Раздавили бы наши из-заграничные дураки все красные кнопки в стратегических чемоданчиках. Это я тебе, как Глеб Борисович, говорю. сказал лесник, напоминая, кем он был в прошлой официальной жизни. А ты молодец, догадливый. Не переусердствуй только, у тебя дел ещё полно. Такой подход к делу здорово разогрел Егора. Он не удержался и решил задать свой главный вопрос, который он задавал Сахарову, но у него, бобра, не хватило духу и смелости добиться ответа у профессора. Тот плавно перевёл разговор в более актуальное русло, изящно обогнув сам факт необходимости ответа, но похвалив за дальновидность, а теперь проводя аналогию со своим мозгом, в котором смогут находиться мутанты, и мозгом человечества, который проявляется в зоне. Он чувствовал, что приближается к разгадке. "Глеб Борисович, спросить ещё можно?" с надеждой обратился сталкер. Лесник усмехнулся в бороду. Эх, молодёжь, чему вас столько в школах учат? Валяй. Ну, если у нас в голове своя зона, свои аномалии, а мы сейчас в зоне, как будто в мозги всего человечества, и аномалии такие тоже есть. То что такое артефакты? Затаив дыхание, спросил Егор. Теперь он по-новому понимал всё вокруг. Подключение его к монолиту затронуло такие струны души, о которых он и не подозревал ранее, что не оказалось без последствий для его мозговой деятельности. И эта новая активность в познании всего, что есть, необычайно радовала и воодушевляла Егора. Лесник внимательно посмотрел на сталкера из-под густых заровей. Мысль светлая, сама по себе артефакт, идеи, чувство Всё это сокровища, которые не покупаются, а только рождаются в человеке. Для кого-то по брекушки бестолковые, а для кого-то спасение. Вопрос твой, сталкер, правильный по существу. Только чтобы понять его, это ещё пожить надо. Так что живи, сталкер, живи. Эх, молодо зелено. Ну что, готов? Всё запомнил, обратился он к сталкеру. Егор с усилием оторвался от собственных ощущений и сосредоточился на реальности, окружающей его. Или не реальности? Закралось ему в душу сомнение. Готов, дед, улыбнулся Егор, отложил дробовик и сломал прутик с чахлого кустика, как делал это лесник. Огромный чернобыльский пес с вспыхнувшими под светом выглянувший из-за низких облаков луны огоньками глаз, стоявший позади. Вежливо понюхал вставленный между сучья в дробовик и махнул хвостом. Давай, вызывай школьят. Учитель прибыл. Лесник закрыл глаза, целую минуту прислушивался к чему-то, потом три раза хлопнул в ладоши. Несколько мгновений ничего не происходило. Затем лес наполнился рыками, треском ломаемого подлеска и дрожью подболоченной почвы. Передавшись от шагов приближавшихся мутантов, с деревьев слетело несколько листьев, и коверкаясь, улеглось на освещаемую луной поляну, на которой начали появляться первые школьники. Резво выпрыгнув, словно огромные лягушки, появились возбуждённо уховшие с норки, пожонные местами жгучим пухом, в разной военной амуниции. Которых стalker бегло посчитав обнаружил чуть больше десятка. Солдатики под выбросом. Отстраненно подумал Егор. Ничему наших воjak зона не учит. Загнали в зону, дали кривые карты без надежных схронов и просчитались с выбросом. Вот они, ваши безвесты пропавшие. А дома небось мать или дочь да и плачут. С норки, прыгая между поваленными стволами, долго не могли угомониться, пока один из них не рыкнул по-особому, после чего мельтешившие фигуры несколько поумерили пыл и, выбрав пару поваленных стволов, уселись полукругом, сверкая стёклами однотипных противогазов в сторону людей. "Сержант, наверное", усмехнулся бобр. Всё-таки что-то в памяти у них осталось. Затем на противоположной стороне поляны выступил целый ряд чернобыльских псов, голов 7-8. Они сверкали страшными глазами, красноватые, ближе к фиолетовому огоньки, помигивая при движении, встречались взглядом с человеком. Они словно вздрагивали и опускали голову, переступая передними лапами с места на место. Страшные клыки, местами облезлая кожа на высоком крутом лбу, непередаваемым пустынным жаром обдавала Егора от этих фигур, несмотря на то, что они находились на противоположном краю тридцатиметровой поляны. "Наш пёс куда красивее", подумал Бобр, вспоминая стоявшего позади него чернобельца. "О чего это они такие облезлые?" Спросил тихо лесника стalker, кивая головой на ряд чернобыльцев. Здесь они пищей такой питаются. Зараженное все. Да, антен, собиравших людское, пропитанное. Вот тело и не выдерживает, а дух звериной восстанавливает его. Наш пес тоже таким был. Ты бобор, не отвлекайся. Долго они тут сидеть не будут. Еще через несколько минут позади бобор почувствовал движение. Три или четыре кровососа в режиме стелс стремительно перемещались между деревьями. Ещё через пару минут, тяжело топача и вминая в землю то, что не рассыпается под их весом, на поляну выбежали, подобно бродячим танкам, три псевдогиганта. Два просто больших, а один огромный, невиданных ранее бобром размеров. Трёхметровая в высоту туша какого-то тёмного Похоже зелёного цвета. Передние конечности покрыты не жёсткой щетиной, а ороговевшими иглами. Мощные ноги, коленные суставы которых были ширеной самого сталкера в самом широком его месте. Разинутый клюв с огромными тёмными пенькообразными зубами и пара больших размером с блюдцы бессмысленных птичьих глаз. Даже лесник удивлённо хмыкнул. Увидев такого гиганта, три колобка остановились ближе к центру поляны, некоторое время осматривали округу, поворачиваясь всем телом, топорща слаборазвитые верхние конечности и насторожённо булькая. Ну вот, Егорка, вроде все до кого дотянулся, пришли. Давай. С этими словами лесник сделал шаг назад, показывая мутантам Кто именно сегодня пришёл за ними? Сталкер после отступления лесника назад почувствовал, как ментальный ветер, толкнув, ударил его сначала по лицу, по всему телу прямо через комбинезон высшей защиты Сева, а затем внезапно поменяв направление, дёрнул на себя и словно пылесос с нескольких сторон начал выстуживать его тело. Забирая с собой крохи рая незамечаемого защищавшего его тепла, чувствуя на себе десятки пар глаз, он поколебался, сомневаясь, куда идти к сноркам или к чернобельцам. Но потом, решив, что один снорк у него есть, он направился мимо псевдогигантов через всю поляну к чернобельцам. Лесник и пёс двинулись за ним. Чернобыльские псы насторожились, их ранее внушавшие сталкеру ужас морды повернулись с ожиданием и недоверием к бобру и изредка перекидываясь на лесника. Егор в упор взглянул на первого мутанта, тот тут же опустил взгляд. Бобор повернул голову на второго, но у него не получилось даже встретиться с ним глазами. Шагнув к третьему и прямо посмотрев на него, он получил такой лютый взгляд. что на секунду опешил, но вспомнив наставление лесника, сталкер представил картинку, что он и этот пёс идут вместе, и сталкер поднимает руку, чтобы положить руку ему на голову. В ответ раздалось глухое ворчание. Не хочет, тихо подсказал зади лесник. Не возьмёшь ещё следующего. Егор отступился, таким же образом проверил остальных чернобыльцев. Никто из них не согласился идти с человеком. "Почему?" шёпотом спросил Егору Лесника. "Это же чернобыльцы, сильные псы. С ними даже контролёр не всегда сладит по-хорошему, а тебе опыта пока не хватает," ответил лесник. Сталкер перешёл к норкам, но проверив первых двух, вдруг потерял к ним интерес, поняв разницу между мелким и сидевшими тут с норками. Кроме того, ему показалось, что мелкий обидится и будет что ли ревновать, если рядом с его хозяином будет ещё один ему подобный. "У меня мелкий пока есть", шипнул он лесняку, отворачиваясь от гукающих, раскачивающихся на четырёх конечностях и крутящихся против агазами с норков. "Пойду к охотникам", также шёпотом добавил он и пошёл назад к кровососам, которые тем временем Выключив стелс-режим, действительно, построились в ряд. И как это у них получается? удивился Егор, оглядываясь и понимая, что чернобыльцы, снорки, кровососы и даже трипсев до гигантов стали во что-то вроде ширенги. Четыре кровососа стояли, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Говорил ведь Сахаров, что по подобию войск создавали. Вот, видать, генетическое и включилось. Построение Вспомнил сталкер, взглянув в отражающие тёмно-красный цвет, словно свет заходящего солнца, глаза первого кровососа, поблёскивавшего влажной кожей с вытянутыми маскирующими его, подобно прилипшим водорослям, пятнами. Бобр несколько секунд вглядывался в огоньки. Кровосос спокойно смотрел ему в глаза. Сталкер представил картинку себя стреляющего во нечто опасное для него. И стоящего рядом с ним кровососа. Неожиданно в картинку кто-то вмешался, стоявший в воображении Егора кровосос вдруг раздул в рыке щупальца и бросился на невидимого врага. Смелый, вздрогнув ни не нервами и не телом, а как будто чем-то другим ранее не чувствующим, решил Егор. Кровосос стоял в ряду крайним правым напротив Егора и шевелил нижними щупальцами. Слегка покачиваясь в такт собственному сердцу, сталкер поднял прутик и хлопнул его по плечу. "Смелый", громко назвал он его имя. Тот тут же вошёл в стелс и вывалился из отряда, стремительно исчезнув в темноте. "Куда это он?" растерялся сталкер, обращаясь к колеснику. "Никуда, сейчас побегает и вернётся. Они же как дети малые". Порадовался, стоять на месте не может. Давай дальше, таптыги нервничают. Поторопил бобралисник. Действительно, огромные, грустно дышавшие многотонные туши псевдогигантов заволновались, начали поворачиваться всем корпусом из стороны в сторону и вздыхать. Чернобыльцы тем временем бесследно растворились в ночи. И ряд сноркелов опустил на половину. Остались только те, которые, по-видимому, с интересом ожидали, чем закончится рекрутирование местного округа. Следующий кровосос также спокойно смотрел на сталкера, но в последний момент, когда бобр хотел подать ему картинку, он как-то странно моргнул. Нет, не он, решил Егор и перешёл к следующему. Кажется, понимание того, как надо выбирать, Начало приходить к нему словно забытое знание, в которое он не осмеливался поверить, пока обстоятельства практической силы не заставили его использовать их. И сила этих древних механизмов пугала и завораживала сталкера. Следующий охотник, чуть ниже остальных, потому что имел небольшой горб на спине и словно сутулился сильнее, чем его сородичи. Тот сам нашёл взглядом сталкера и долго не отпускал его, шум надыша и беспрестанно шевеля щупальцами. В красных угольках глаз не было ни злобы, ни агрессии. Посмотрим, сказал сам себе Егор, тут же подкинув ногу от картинку движущегося на кровососа танка времён Второй мировой. Бобр тщательно воспроизвёл звук гремящих гусениц. Рёв двигателя и запах горящего дизеля и тяжёлого металлического запаха и себя на фоне этого танка, также бессмысленно стрелявшего в железное наваждение. Кровосос вздрогнул, дыхание его стало громче, щупальца завращались быстрее, словно несколько рук, быстро моющих друг друга в мыльной воде. Картинка, идущая от кровососа, поменялась. Безусловно, мутант понятия не имел, что такое танк и как с ним себя вести. Тем не менее, в воображаемом диалоге человека и порождения зоны он выпрыгнул перед машиной и раскинув руки и ноги в стороны, громко изо всех сил заревел на железного зверя. Егор теперь видел его со спины и чуть заметную горбинку между лопаток. Молодец, восхитился Егор. Ты будешь горбатой. Горбатой, громко сказал он и ударил прутиком по плечу мутанта. Тот замерцал разной степенью прозрачности, играя режимом стелс. На четвёртого кровососа бобр времени тратить не стал. Мельким глянув на него, он сам отвёл взгляд, не оставляя мутанту шанса на экзамен. Теперь-то птыги Вспоминая, как лесник называл этих тяжеловесов зоны: "Самый здоровый и жкакой, до морды ты и не дотянешься", сказал он, глядя на самого большого из них, теперь уже казавшегося синим, а не тёмно-зелёным псевдогиганта. Подойдя на приемлемое для мутанта расстояние, бобр заглянул ему в глаза, но тут возникли сложности. Во-первых, смотреть снизу вверх на такую тушу было очень неудобно. А во-вторых, мутные глаза блюда мутанта смотрели то ли на человека, то ли сквозь него. Понять было невозможно. А задача напожав плечами, сталкер перешел к среднему. Тот уже с большим интересом интересовался событиями. Но через пару секунд игры в гляделке он неожиданно нежно для такой тушки курлыкнул и начал вяло ковырять своими лапами лежавшие под ногами поваленные стволы. словно пытаясь их перевернуть. Егор перешел к третьему. Тот был почти такой же, как и предыдущий, только более серого, ближе к землистому цвета. Псевдогигант с интересом по птичье таращился на Егора. Сталкер улыбнулся. Неожиданно псевдогигант развеселил его, напомнив своим взглядом учительницу по истории Зою Харитоновну. которая точно так же смотрела сверху вниз на маленького Егорку Козмоутова через большие очки в роговой оправе точно такой же птичий насторожённый взгляд, ожидавший, когда первые буквы заданного урока начнут появляться на губах у школяра. "Харитон", громко сказал Бобёр, хлопнув по груди гиганта прутиком. "Всё!" Отропортировал он леснику радостно улыбаясь и чувствуя навалившуюся на него незнакомую усталость. Немного, а задачи на резюмировал лесник. Ну да ладно, тебе виднее. Сейчас усталость на тебя придёт с непривычки. На, хлебни. Он подал сталкеру фляжку с фирменным чаем, заваренной в сталь травы. Напиток словно склеил сталкера заново. Несколько частичек самого сталкера, незаметно оставленных в сознаниях разных мутантов, вернулось к нему, а частички сознания мутантов, задержавшиеся, как оказалось, в голове, вдруг покинули сознание человека. Ну все, до дома, отдых, завтра с утра подучишь их и поведешь с мелким знакомить, а там уже сам знаешь, что делать. Нахмурившись, сказал Лесник, вспоминая о грядущем. Долг зовёт, с хохмил сталкер. Зовёт, зовёт. Ещё как зовёт, приняв шутку, улыбнулся дед. Айда. Пёс, всё это время мирно лежавший возле дробовика сталкера, встал, отряхнулся и потрусил на выход из полянки. Лесник и бобр отправились следом. Два каравоса на приличном расстоянии бесшумно двинулись параллельным курсом. Харитон, немного замешкавшись, И, проводив взглядом уходивших от него двух других псевдогигантов, двинулся следом за людьми, несколько раз поскользнувшись на неустойчивых для его трёхтонного веса брёвнах. На следующее утро, вскочив ни свет, ни заря, бобр поспешил во двор. Лесник тоже только что встал и начинал одеваться. Привет, дед, бодро поздоровался Егор. Не спеши, сталкер, вместе выйдем. Не обратив внимания на церемонии, ответил лесник: «Или "Иди, дичи кус огрей, да на стол накрой. У меня там в погребке продукты, а я пойду двор проверю, как там наши ребятки". Бобр, несмотря на всё своё рвенение проверить, на месте ли его мутанты, проявил терпение и занялся завтраком, изредка кидая взгляды через узкое окошко избы. Наконец чай вскипел, Сало нарезано, мелкая картошка брошена в воду, и сталкер вышел во двор. Лесник на корточках сидел перед двумя кровососами, а оба кровососа на корточках сидели перед лесником. Даже Харитон присел по-куриному на землю и хлопал глупыми глазами, глядя на лесника. Увидев сталкера, лесник поднялся. Вот, учу твоих сорванцов команды выполнять. Доставая из внутреннего кармана фуфайки никелированный портсигар с самокрутками, сказал он. Постучав торцом самокрутки о портсигар, он засунул её в рот. Как учу, тебе понятно? Бобр усмекнул, что, наверное, нужно показывать на собственном примере, что делать и подкреплять это словом. Я попробую, спросил он лесника. Лесник, затянувшись и выпустив облако дыма, кивнул. Сталкер, глядя на сидевших на земле чудовищ, вдруг ощутил известную робость. Комбинезон сева, который он уже воспринимал как свою вторую кожу, он оставил в избе, и оказавшись в одном нижнем белье и незашнурованных берцах, всей кожей ощутил утренний холодок. Однако в том, что он был не защищен, имелись и свои преимущества. Сейчас, не имея экранирования от активности аномальной энергии, пронизывавшей все пространство зоны, он лучше ощущал ее вибрации, передаваемые всему телу, и давление невидимых тел от самих мутантов. Закрыв глаза, как он делал это ранее, Сталкер приподнял свой взгляд на пару метров над собой. Фигуры мутантов медленно проявились в виде сгустков света, испускавших иглы лучей. Горбатый, смелый Харитон обозначал мысленно проявляющиеся световые пятна бобр. О, старый сталкер открыл глаза и посмотрел в то место, где он видел кровососа лесника. Подняв земли камушек, он кинул его в сторону подозреваемого места нахождения мутанта. Камушек, пролетев положенные несколько метров, ударился о ничто и упал на землю. Из воздуха возникли два уголька глаз. Недовольно вздохнув, мутант прошлёпал в сарай. Молодец, похвалил лесник. Скоро научишься, не закрывая глаз, видеть сразу и тело, и оболочку. Дальше давай, бобр кивнул. Снова закрыв глаза, он увидел тонкие нити красного цвета от кровососов и оранжевую от псевдогиганта. шедшую к нему и прикреплявшуюся в районе груди. Бобер выделил три нити от себя. Они оказались синего цвета с фиолетовым, коротковременно вспыхивавшим отливом и прикрепил их к мутантам. Встать, скомандовал Егор и на прядь ноги вставая. Кровососы зашевелились и встали. Харитон глухо заворчал и повиновался. Сесть. Скомандовал сталкер и присел. Мутанты также повиновались. Лечь, ещё раз скомандовал сталкер и начал ложиться, тщательно ощущая, какие мышцы работают у него при принятии положения лёжа и передавая ощущения мутантам. Кровососы, сделав непривычное для себя движение, легли на живот, также положив одну левую руку, согнутую в локте, перед собой. А правой чуть в сторону и назад, словно собирались ползти. Псевдогигант, замешкавшись, решил повторить движение, но его туша, хрустнув скелетом и бульканием внутренних органов, только откнулась животом в землю, не давая мутанту залечь. Ну как же? Это же другая конструкция, понял Егор, отменил задание и открыл глаза, после чего встал, отряхнулся и подошёл к леснику. Так, довольно спросил он. Годится, вижу, понимаешь. Остальному научишь также. Помни, внимательно гляди на сталкера, сказал лесник. Мутанты, дети зоны, её глаза и уши, её руки и язык, и ты сам её часть. Человеческими мерками не мери и вниманием не обделяй, пояснил. Это мой последний совет. Пошли завтракать, сталкер, времени нет. Завтракали молча. Сталкер думал о своём. Ему всё казалось, что местные псевдогиганты стали значительно больше их собратьев из других частей зоны, так сказать, некультивированных, а синих псевдогигантах. Он и не слышал. Даже лесник удивился, увидев такого монстра в своём лесу. По завтраков, бобр собрался выступать Как он будет уничтожать долг, у него не было ни малейшего представления, но внутренняя уверенность в том, что то, что он делает правильно, крепло. Он ощущал себя частью таинственного и правильного механизма, возможно, ещё не понявшего своё предназначение, но уже имеющего представление о своих функциях, в сравнении с которыми то, чем он мог бы заниматься на большой земле, казалось смехотворным. Закинув за спину рюкзак и крепко обняв лесника, Егор отправился в путь. За ним на удалении двигались два кровососа и огромная природная машина для разрушений, топоча и с треском проломилась через открытую калитку плетня. Надо будет научить его не топать, подумал сталкер, заходя под тень рыжева леса.